а на следующий день священника нашли мертвым. Кто говорит о смерти? Не шутите с ней, у меня дядюшка, и, конечно, вы примирились с неизбежностью его кончины. Разумеется. Слушайте, господа, способ убить своего дядюшку. ц слушайте, слушайте. Возьмите сначала дядюшку, толстого и жирного, по крайней мере, семидесятилетнего.